311. Октябрь 7. Сын мой, сегодня коснемся вопроса о перевоплощении его углубим. Алмаз шлифуется гранями, иначе он не станет бриллиантом и не даст огней. Каждое воплощение имеет целью шлифовку определенной грани. Если она не заканчивается в данном воплощении, урок повторяется снова. Тело должно быть совершенным чтобы выявить все особенности духа. Но тело несет в себе наследственность и многие особенности земных родителей, и таких тел, которые бы идеально соответствовали воплощающемуся в него духу, не бывает. Духу, особенно духу высокоразвитому, тесно в своей оболочке, ибо не может выразить он в ней всех своих накоплений. Гениальный музыкант – В последующей жизни своей в новом теле уже не будет, и для цели всестороннего развития его сущности это и не нужно, так как новые свойства его природы должны выявляться и совершенствоваться в нем. Речь идет о людях обычных. Великие духи нити закона держат в своих руках и сами убирают для себя физические свои оболочки. Воля воплотившегося духа в значительной степени влияет и может влиять на состав и особенности плотного тела, но в известных границах. Правильно отмечено, что горбатова лишь могилы исправит, то есть что волю у горба не исправить, и роста прибавить нельзя, или изменить цвет волос или глаз. Во многом можно влиять и воздействовать на свое тело, но только в пределах, поставленных человеку природы. Можно сидеть на воде, можно подняться на воздух, можно ходить по огню, можно мысли читать и выходить в тонком теле, но зубы вырастить вновь невозможно. Потому все возможности человека заключаются в пределах закона. А в каждом данном теле они сверх того ограничены возможностями именно данного тела. Лишь сбрасывая его, человек в состоянии осознать свои накопления, сделанные в предшествующих жизнях. Когда свою эволюцию Дух берет в свои руки, то задача каждого воплощения становится для него более или менее ясной, и он может сделать очень много и многого достигнуть, совершенствуясь и развиваясь по направлениям, которые имелись в виду при данном его воплощении и в соответствии с которым было дано ему именно такое тело, именно такие условия. Воля может многое сделать, но тоже в известных пределах, беспредельно и неограниченно ничем лишь сфера мысли. Поэтому в области мысли возможны неограниченные достижения. Возможно, они и в области развития многих качеств. Сфера духа вне рамок обычных. И когда энергии человека устремляются в области духа, тело препятствием не может служить. Ограничения касаются физической сферы. Когда людям указывало стать совершенными, подобными высшему идеалу, который они и могли представить себе, указание это относилось к обычным людям, и возможность подобного совершенства не утверждалась. И когда говорится, что все возможно сейчас, имеется в виду возможность восхождения духа и утверждения необходимых для этого качеств. И когда указывалось на то, что человек не может прибавить себе роста ни одного локтя, ограничения физического тела и невозможность их преодолеть подчеркивались этими же словами когда-то и где-то будет все достижимо, но не сейчас, не в этой расе и даже не в этом круге. Цепь кругов неуклонно ведет человека к вседостижимости, причем каждый круг ставит перед человеком свои определенные задачи, когда должны быть развиты тельные оболочки человека или тело, или другие особенности его микрокосма. Точно так же и каждое воплощение перед каждым человеком ставит определенную цель. Эту цель можно назвать назначением жизни в данной оболочке. Ее понять, исследовать ей и будет правильным решением жизни.